Глава 6. В тот же день, в 4 часа по полудни, я отправился на 52-ю Восточную улицу в дом номер 171, где у меня при содействии Фрейера было назначено свидание с миссис Маллой. А после ланча мы втроем вернулись в кабинет и начали с того, на чем кончили. Фрейер позвонил в офис и попросил, чтобы прислали целиком дело, которое мы досконально переворошили. В 6 вечера я вызвал соло Пендера, Фреда Даркина, Оури Кеттера и Джонни Гимза. Эти четверо были нашей надёжной опорой. Каждый обходился нам в 160 долларов в день, не считая мелких расходов. Продлись наш арбатёнка месяц, 30 раз по 160 равняется 4800. Так что собственные расходы Ульфа вполне могут составить кругленькую сумму, и Распутина ему придётся забыть. Сведениями, которые миссис Малой сообщила Фриеру относительно своего покойного мужа, не сумели воспользоваться должным образом, и это неудивительно, ибо ими занимался клерк в офисе Фриера и какой-то доморощенный почасовик из сыскного агентства Хэрлинда Айда. Разумеется, имм оказалось под силу обнаружить кое-какие сведения вроде того, что у Малоя был двухкомнатный офис на двадцатом этаже муравенника на сорок шестой улице. неподалёку от Мэдисон Авеню, и что табличка на его двери гласила: Майкл М. Малой недвижимость, что весь его штат состоял из секретаря и посыльного, что рента была уплачена за январь включительно, и это было похвально, ибо 1 января выходной день, а 3-го он уже имел дыру в виске, отчего и спустил дух, что если он и оставил после себя завещание, то оно не было обнаружено. Что он был хоккейным болельщиком, а также посещал матчи по борьбе. Что последние полгода он дважды или трижды в неделю водил обедать в ресторан свою секретаршу Диллию Брант. Этим расследование клерка и почасовика и ограничились. Миссис Маллой тоже была не слишком-то осведомлена о служебных делах мужа. Она сказала, что когда работала его секретаршей, он главным образом устраивал дела вне офиса, так что ей о них почти ничего не известно. Он сам отсылал корреспонденцию, которая была не слишком обширной. Она писала 10-12 писем под его диктовку, из которых деловых было меньше половины. Основной её обязанностью было отвечать на телефонные звонки, в его отсутствие записывать телеграммы. Он же большую часть дня отсутствовал. Судя по всему, Малой главным образом интересовали участки земли, а также домовладения в сельской местности. Что касается Большого Нью-Йорка, он ни разу не участвовал в сделках по переоформлению недвижимости. Его вдова не знала, какой у него был доход и сколько он после себя оставил. Что касается людей, у которых могли оказаться мотивы для убийства Малойа, то она назвала фамилии четырех его недоброжелателей. Ими интересовались, но это практически ничего не дало. Один из них был зол на Малое за то, что тот отказался платить по заранее оговоренным условиям пари. Ну и остальное в том же духе. Наш же субъект должен был не просто убить Малое, но еще и суметь подстроить таким образом, что за это убийство к ответственности привлекут Питера Хейза. Ловкий парень работал, весьма ловкий. Если бы кто-то подсел в машину, в которой я ехал в сторону центра, и предложил поставить 10 к одному, что мы начали не с того, с чего нужно было начинать, я бы никак на это предложение не отреагировал. Да, я люблю полагаться на удачу, но только не в слепую. Номер 171 по 52 Восточной улицы оказался старым домом без лифтёра, который, как и соседние дома, подвергся значительной реконструкции как снаружи, так и внутри. Они все были выкрашены в элегантный серый цвет, один с жёлтой отделкой, другой синий, третий зелёный. В вестибюле я нажал на самую верхнюю кнопку с надписью "Мой лой", снял с рычага трубку, прижал её к уху и тут же услышал вопрос: "Кто там?" Я назвал себя, замок щёлкнул, я толкнул дверь, пошёл, сел в лифт и нажал на кнопку с цифрой 5. Выйдя из лифта, я огляделся по сторонам, приметив, с какой стороны лестница В конце концов, передо мной было место преступления, а я был детективом. И тут я услышал, как меня окликнули. Я обернулся. Дама стояла на пороге своей двери. Она была всего в восьми шагах от меня, но к тому моменту, когда я очутился с ней рядом, я уже знал то, на узнавание чего обычно уходят часы и даже дни, а именно, мне не хочется ни одной части её тела в отдельность. И причина заключается в том, что мне оказалось достаточно одного единственного взгляда, дабы понять следующий: разреши я себе захотеть какую-нибудь часть её тела, будет трудно удержаться от того, чтобы не захотеть её всю. В данной же ситуации сие было бы чрезвычайно нежелательно. Прежде всего, несправедливо по отношению к нашему ПХ, находящемуся в пиковой ситуации. Поэтому я решил, что наше общение будет протекать на сугубо деловой основе, как внешняя сторона, так и внутренняя. Да, я улыбнулся ей, когда она посторонилась, чтобы пропустить меня в квартиру, но так улыбаются профессионалы. Комната, в которую она провела меня после того, как я снял пальто и шляпу и оставил их на стуле в прихожей, оказалась большой, симпатично обставленной гостиной с тремя окнами. Именно в неё, если помните, вошёл Питер Хейс и обнаружил труп. Ковры и мебель здесь были наверняка подобраны ею. Не спрашивайте, откуда мне это известно. Дело в том, что я видел её на фоне этих ковров и мебели, и этого было вполне достаточно. Она села на стул возле окна, я, подождав её приглашения, занял соседний Она сказала, что мистер Фрейер сообщил по телефону, что обратился за консультацией к Ниро Вульфу, который высказал желание послать своего помощника, мистера Гудвина, с нею побеседовать. Больше ей ничего не известно. При этом она не добавила «И что вам от меня нужно?» «Не знаю, с чего мне начать, ведь у нас с вами разные точки зрения по одному очень важному вопросу», – заговорил я. Мистер Фрейер, мистер Вулф и я, мы все трое считаем, что Питер Хейс не убивал вашего мужа, в то время как вы думаете, что он его убил. Почему вы так говорите, воскликнула она? Потому что не вижу никакого смысла ходить вокруг да около. Вы думаете так, а не иначе, поскольку вам не приходит ничего другого в голову. Вы вообще сейчас не в состоянии думать. Вам нанесли удар, и вы впали в отцепиние. Про нас же этого сказать нельзя. Наши мозги работают нормально, и мы стараемся использовать их с максимальной отдачей. Однако, нам нужно знать наверняка, если мы докажем нашу правоту, я не могу сказать, что перспектива здесь слишком уж обнадеживающей, но если мы все-таки ее докажем, вы будете рады? «О!» – воскликнула она. И еще раз «О!» – на сей раз шепотом. «Я воспринимаю это как «да», – заметил я. Так, да забудьте про то, что у нас с вами разные точки зрения, так как точки зрения в любом случае в счёт не идут. Мистер Фрейер провёл сегодня 5 часов с мистером Ниро Вулфом, и мистер Вулф будет стараться отыскать доказательства невиновности Питера Хейза. Он просмотрел отчёты ваших вице-президентов. Вы от них нет никакого проку. Поскольку вы целый год прослужили секретарей у малой И три года были его женой, мистер Вулф надеется, что вы должны были, скажем так, могли видеть или слышать что-нибудь такое, что могло бы нам пригодиться. Если вы помните, мистер Вулф предполагает, что мальой был убит не Питером Хейзом, а кем-то другим. Он предполагает, что в том случае, если убийство Мелоя было задумано заранее и явилось результатом каких-то его поступков, вы, общаясь с ним, непременно что-то почувствовали по его высказываниям, по самому поведению. Она замотала головой, но это было адресовано не мне, нет, не мне, а самой судьбе. Может быть, что-то и было, но я ничего не заметила, проронила она. Разумеется, в противном случае вы бы сказали об этом Фрейру. Но всё равно мистер Вулф постарается это откопать. Он не смог попросить вас прийти к нему в офис, чтобы заняться выкапыванием собственна вручную, так как каждый божий день от 4 до 6 тешится со своими орхидеями. На 6 же у него назначена встреча с четырьмя нашими людьми, которым будут даны задания, связанные с убийством. Для начала он послал меня к вам. Приведу вам пример его деятельности подобного рода. Как-то он целых 8 часов расспрашивал одну молодую особу обо всём на свете и ни о чём конкретно. Он её ни в чём не подозревал, а просто надеялся вытянуть из неё один пустячок, с которого можно было всё начать. К концу восьмого часа он так и его вытянул. Однажды ей на глаза попалась газета, с первой полосы которой было что-то вырезано. Имея для начала всего один этот факт, мистер Вулф сумел доказать, что некто совершил убийство. Вот вам, пожалуйста. Итак, мы начнём с самого начала, с того времени, когда вы служили у малой секретарши. Я буду задавать вам вопросы до тех пор, пока у вас будут силы на них отвечать. Мне кажется, у неё дрожали руки. Я поймал себя на том, что любуюсь её руками. Поэтому пришлось напомнить себе о решении, которое я уже принял. Мне кажется, я хочу сказать, я уже все сказала. Ну-ну, не надо так волноваться. Когда и где вы познакомились с Малоем? Мы познакомились четыре года назад. То, что вам нужно, началось потом. То есть, если вам нужно знать то, о чем вы мне только что сказали, то это случилось недавно. Откуда вам это известно, миссис Малоем? Мне было трудно называть её миссис Малоя. Она вполне заслуживала того, чтобы я называл её только по имени, Сельма. Как бы там ни было, у меня есть инструкция мистера Вулфа. Кстати, я кое-что упустил из виду. Я должен был сказать вам, что в этом деле всё могло быть очень даже просто. Скажем, я решил убить Малоя, подставив Питера Хейза. Уголовная аптека здесь очень, кстати, Узнав, что вы ушли на целый вечер и Малоя остался дома один, я звоню Питеру Хейзу в 9 вечера из аптеки и говорю ему именно то, о чём вам рассказал в своё время Фрейер. Затем я перехожу через дорогу, вхожу в дом и, оказавшись в квартире Малоя, стреляю в него. Оставляю оружие вот здесь на стуле. Мне известно, что биографию пистолета проследить невозможно. Выхожу на улицу и спрятавшись где-нибудь поблизости, слежу за входом в дом, пока к нему не подъезжает такси с Хейзен. Я вижу, как он входит в подъезд иду в аптеку, откуда и сообщаю по телефону в полицию, что на верхнем этаже дома 171 по Восточной 52 улице только что стреляли. Вот так, всё просто. Она в задумчивости смотрела на меня, прищурившись, отчего уголки глаз чуть-чуть приподнялись. «Вижу», — сказала она, — «хотя это и не так просто». «Вы хотите сказать, не просто игра?» «Нет, это было всерьез. Откиньтесь на спинку и немного расслабьтесь. Когда и где вы познакомились с Малоем?» Она переплила пальцы. «Ах, как она была напряжена! Гитарная струна!» Я хотела сменить работу. Я работала манекенщицей, но мне моя работа не нравилась. Я знаю ж денаграфию. Агентство направило меня к нему, и он меня взял на работу. Вы слышали о нём до этого? Нет. Сколько он вам платил? Я начинала с 60 долларов, через 2 месяца он повысил мою жалование до 70 долларов в неделю. Когда он начал выказывать знаки личного внимания, Ну, можно сказать, сразу же, через неделю он пригласил меня пообедать в ресторане. Я отказалась, и мне понравилось, как он к этому отнёсся. Он умел быть обходительным, когда хотел. Он всегда был со мной обходительным до тех пор, пока мы не поженились. Какие у вас были обязанности? Да-да, вы рассказывали об этом фриере, но мне хотелось бы знать подробнее. У меня, в общем-то, их было немного, то есть я хочу сказать, что работы было мало. Утром я открывала офис. Хозяин, как правило, появлялся около 11. Я писала для него письма, их было совсем немного. Отвечала на телефонные звонки, систематизировала бумаги, которых тоже было немного. Почту он приносил сам. Вы вели гросбух? Не думаю, чтобы таковой вообще был. По крайней мере, я ничего подобного не видела. Вы подписывали его чеки? у нас отдела нет, но в дальнейшем он время от времени просил о такой услуге, где он хранил чековую книжку в ящике своего стола, который всегда держал запертым. В офисе не было сейфа. А вы выполняли какие-нибудь его личные поручения, к примеру, покупали ему билеты на соревнования по борьбе за панги. Нет, или очень редко. Он когда-нибудь был жено отда вас? Нет, по крайней мере, говорил, что не был. Вы ходили с ним на соревнования по борьбе? Иногда, но довольно редко. Я не люблю борьбу. Последние 2 года мы вообще почти никуда вместе не ходили. Давайте пока сосредоточим внимание на самом первом году вашей службы у него. В офисе бывало много посетителей. Нет, иной раз за целый день ни одного. Ну, а в среднем сколько человек в неделю? Я полагаю, Она задумалась. Человек 8, 9, может, 12. Возьмём ту неделю, с которой началась ваша служба в Малое. Вы были там новым человеком, и вам многое бросалось в глаза. Сколько посетителей было в ту первую неделю и что за посетители? Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Теперь они были другие, чем когда она их щурила. Но это, клянусь, всего лишь профессиональное наблюдение. Мистер Гудвин, подобное невозможно, воскликнула она. Прошло 4 года. Я квинул. Это всего лишь разминка. К тому времени, как мы с вами завершим нашу работу, вы припомните много такого, что, как вам казалось, невозможно вспомнить. Львиная доля воспоминаний, естественно, окажется ненужной, но будем надеяться, что хотя бы капелька из них пригодится. Посетители меня интересуют в первую очередь. Мы разрабатывали эту тему почти 2 часа, и она старалась изо всех сил. Воспоминания ей были неприятны, подчас даже болезненны, особенно что касалось второй половины года, того периода, когда она влюбилась в Малуя или же думала, что влюбилась и строила планы насчёт замужества. Разумеется, она бы с удовольствием вычеркнула из памяти неприятные эпизоды из своей жизни и ни за что бы не стала вытаскивать их на свет божий. «Не могу сказать, что мне было так же неприятно, как и ей. Все-таки я находился всего лишь при исполнении служебных обязанностей. Однако я и сам не слишком веселился. Наконец она заявила, что больше не в силах продолжать, а я ей на это возразил, что мы еще по-настоящему и не начинали». «Тогда до завтра, да?» – сказала она. «Не знаю, почему с вами куда сложнее разговаривать, чем с полицейскими и с окружным прокурором. Странно, ведь они враги, а вы друг. Вы ведь друг, правда?» Это была ловушка, но я в нее не попался. «Я хочу того же, чего хотите вы», – уточнил я. «Знаю, но я просто не в состоянии продолжать. Так до завтра». «Разумеется, до завтрашнего утра. У меня будут другие дела, поэтому вам придется иметь дело с мистером Вульфом. Сможете подъехать к нам в офис в 11 утра?» «Думаю, что да, только я бы предпочла беседовать с вами». «Не такой уж он и страшный». Просто не обращайте внимания, если он начнёт ворчать. Он наверняка откопает что-нибудь скорее, чем я, лишь бы только побыстрее от вас отделаться. Мистер Вулф ничего не понимает в женщинах, чего нельзя сказать обо мне. Я вручил ей визитную карточку, вот адрес. Итак, завтра в 11:00. Она сказала: "Да", и встала, чтобы проводить меня до двери. Но я сказал ей, что друзей провожать не обязательно.